Третье. Казалось бы, все понятно. Мировоззрение абсолютно цельное, логичное и ясное. Можно соглашаться, можно спорить, можно даже и негодовать. Борису Стругацкому, думаю, от этого ни холодно, ни жарко. Гуманизм, атеизм, либерализм, вся русская триада, многие годы противостоящая самодержавию, православию, народности – Заметим, кстати, что народности противостоит у нас не индивидуализм, а именно гуманизм, то есть ненависть к самоцельному мучительству. Индивидуализма нет ни слева, ни справа. Это тема для отдельного большого разговора. Между тем, проза Стругацких далеко не сводится к этому набору базовой теории. Больше того, она зачастую ему противоречит. Любимый герой Стругацких, что неоднократно признавали они сами, не либеральный мыслитель Изя Кацман, а перевоспитанный тоталитарий Андрей Воронин. Все их герои — сильные люди с экстремальным опытом. И главный конфликт прозы самих Стругацких, заданный, кстати, еще в «Возвращении», советском ответе на лемовское «Возвращение со звезд», сводится, на мой взгляд, к противостоянию такого персонажа, назовем его перевоспитанным героем и хорошего человека, сформированного теорией воспитания. Эта теория воспитания, по Стругацким, главный инструмент новой коммунистической педагогики, алгоритм формирования таких добрых и сильных, как Максим Камерер. Эти герои, перевоспитанные или воспитанные, или, иными словами, брутальные и новые, встречаются у Стругацких лоб в лоб, в решительном противостоянии. Скажем, в глубоком поиске, таком хемингуэевском, где Кондратьев, медный и стальной памятник героическому прошлому, противостоит слабому, но по-человечески куда более понятному Белову. В «Гадких лебедях» этот конфликт решается уже куда сложней. Там человек войны, героический, грязный, добрый Банев, сталкивается со стерильным и беспощадным будущим, очень, кстати, интеллигентным и либеральным. Но это будущее беспощадно, и если вы беспощадны, ребята, то зачем все? Наконец, в улитке на склоне умные и женственные жрицы портеногенеза противостоят одинокому, заросшему и беспомощному кандиду со скальпелем. Грязная современность против чистого будущего, прошедшего не только химическую, но и биологическую, буквальную стерилизацию. Хотят Стругацкие такого будущего? Нет. Их кредо выражает Банев в великих и загадочных последних словах гадких лебедей. «Не забыть бы мне вернуться». Думаю, такая амбивалентность, Макрицы же хорошие, уж как-нибудь получше Банева, со всякой точки зрения, диктовалась отчасти тем, что работали они вдвоем и что при всей духовной близости, интеллектуальном равенстве и кровном родстве отношения в этом тандеме были небезоблачны. Аркадий Натанович был не только на восемь лет старше, он был, так сказать, брутальнее, круче, алкоголизированнее. Правда, Борис Натанович, которого старший соавтор в письмах иронически называл «бледнопухлый брат мой», как раз значительно спортивнее и здоровее в смысле образа жизни. Но, думаю, что внутренний конфликт имел место. Да Стругацкие не скрывали этого никогда. Я бы определил это как конфликт ветерана с шестидесятником, хемингуэевца с пацифистом. Шестидесятники тянулись к этому миру отцов и старших братьев, но одновременно и отрицали его. Военный опыт выковал великолепную генерацию – В каком-то смысле создал поколение сверхлюдей. Это было и остается бесспорным. Вопрос в цене этого опыта, его издержках и альтернативах ему. Поисками этих альтернатив Стругацкий озабочен с самого начала, но как-то все выходит, что эти альтернативы хуже. Как-то выходит, что теория воспитания дает сбой что в эдирическом мире полдня поселяется Камкон-2, что человека по-прежнему формирует боевой опыт, пусть даже это война на том же Саракше или на Гиганде. Самое страшное противоречие художественной вселенной Стругацких заключается в том, что хороших людей по-прежнему формирует только война, что именно война является основным занятием этих хороших людей, что больше их взять неоткуда. А сама война при этом – дело срамное и смрадное, и первое побуждение всякого нормального человека – сбежать от нее. И про это – попытка к бегству. Но сбежать некуда, потому что война будет везде. И тогда Саул Рипнин хватает бластер и расстреливает ход вещей, которому, конечно, ничего не делается, но нельзя же просто стоять и смотреть, если ты человек.